давкою в два яруса на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок. Даки, герулы, скифы, сарматы, гиперборейцы, тяжелые колеса без спиц, заплывшие от жира глаза, скотоложество, двойные подбородки, кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры — Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали. И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились. И начался человек, человек-плотник, человек пахать, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира. Петровские линии производили впечатление петербургского уголка в Москве. Соответствие зданий по обеим сторонам проезда. Лепные парадные в хорошем вкусе, книжная лавка, читальня, картографическое заведение, очень приличный табачный магазин, очень приличный ресторан, перед рестораном газовые фонари в круглых матовых колпаках на массивных кронштейнах. Зимой это место хмурилось с мрачной неприступностью. Здесь были серьезные, уважающие себя и хорошо зарабатывающие люди свободных профессий. Здесь снимал роскошную холостецкую квартиру во втором этаже по широкой лестнице с широкими дубовыми перилами Виктор Иполитович Комаровский, заботливо во все вникающая и в то же время ни во что не вмешивающаяся Эмма Эрнестовна, его экономка нет, Костиляншая его тихого уединения. Вела его хозяйство неслышимое и незримое, и он платил ей рыцарской признательностью, естественной в таком джентльмене, и не терпел в квартире присутствия гостей и посетительниц, несовместимых с ее безмятежным стародевическим миром. У них царил покой монашеской обители, шторы опущены, ни пылинки, ни пятнышка, как в операционной. По воскресеньям перед обедом Виктор Иполитович имел обыкновение фланировать со своим бульдогом по Петровке и Кузнецкому, и на одном из углов выходил и присоединялся к ним Константин Илларионович Сатаниди, актер и картежник. Они пускались вместе шлифовать панели перекидывались короткими анекдотами и замечаниями, настолько отрывистыми, незначительными и полными такого презрения ко всему на свете, что без всякого ущерба могли бы заменить эти слова простым рычанием, лишь бы наполнять оба тротуара Кузнецкого своими громкими, бесстыдно задыхающимися и как бы давящими со своей собственной вибрацией басами. Погода перемогалась. Кап, кап, кап, долбили капли по железоводосточных труб и карнизов. Крыша перестукивалась с крышей, как весною была оттепель. всю дорогу она шла как невменяемая и только по приходе домой поняла, что случилось. Дома все спали, она опять впала в оцепенение и в этой раскаянности опустилась перед маминым туалетным столиком. Вот на почти белом платье с кружевной отделкой и длинной вуали, взятыми на один вечер в мастерской, как на маскарад. Она сидела перед своим отражением в зеркале и ничего не видела. Потом положила скрещенные руки на столик и упала на них головою. Если мама узнает, она убьет ее. Убьет и покончит с Собой.